Когда на седьмой день группа туристов из Туры «Выживальщик» не прибыла на базу «Труд», которая являлась конечной точкой их маршрута, навстречу им вышла группа спасателей. С базы «Звезда» также были направлены спасатели. воздух подняли вертолет, который курсировал вдоль маршрута в поисках пропавших людей. Через два дня поисковые группы встретились на маршруте, но туристов не нашли. Это было очень странно. Группа из шести туристов, сопровождаемая двумя опытными инструкторами-проводниками, просто исчезла со знакомого маршрута. Когда спасатели на вертолете вернули на базу, они обратились за помощью к правительству региона. Срочно был создан оперативный поисковый штаб с группировкой в 300 человек. Только после того, как лес прочесали в буквальном смысле под расческу, обнаружили несколько фрагментов тел и обрывки окровавленной одежды. Через две недели поисков группу объявили пропавшей без вести, а дело взяло под свой контроль главное управление Следственного комитета.